Глава 50. Петроний отправился домой, а Нерон с Тегелином перешли в атрипопеи, где их ждали люди, с которыми префект только что говорил. Это были два раввина из Заречья, облаченные в длинные парадные одежды и с митрами на головах, их помощник — молодой писарь, а также Хилон.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 Лев среди людей, чье величие подобно сиянию солнца и кедру ливанскому и источнику живительному и пальме плодоносной и бальзаму ирихонскому. А богом вы меня не называете, спросил император. Священники еще пуще побледнели и опять заговорил старший. Слова твои, повелитель, сладостные